Глава вторая. У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад и напрасно исходив все аллеи, вороны меня признали и только издали отрывисто каркали случайно приблизился к низкому забору, отделявшему, собственно, наше владение от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел по голову. Вдруг мне послышались голоса. Я взглянул через забор и окаменел. Мне представилось странное зрелище. В нескольких шагах от меня, на поляне между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове. Вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по полбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям. Эти цветки — Образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими почему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы, а в движениях девушки, я видел ее сбоку, было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия. И, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву. Я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы и нежную щеку под ними. «Молодой человек, а, молодой человек!» проговорил вдруг подле меня чей-то голос. «Разве позволительно глядеть так на чужих барышень?» Я вздрогнул весь. Я обомлел. Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне. Я увидал огромные серые глаза на подвижном оживленном лице. И все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись. Я вспыхнул, схватил с земли ружье и преследуемый звонким, но не злым хохотанием — убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало. Мне было очень стыдно и весело, я чувствовал небывалое волнение. Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною. Сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималась. «Что с тобой?» — внезапно спросил меня отец. «Убил ворону?» Я хотел было все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал, как убитый. Перед утром Я проснулся на мгновение, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом и опять заснул.